Глава 5 На следующее утро, пробудившись, я узнал, что его превосходительство, как называли князя Риманза и его собственные слуги, и персонал гранд-отеля, отправился на конную прогулку в парк, оставив меня завтракать в одиночестве. Посему я подкрепился в холле отеля, где мне прислуживали с предельной угодливостью, несмотря на мое затасканное платье, переменить которое я пока что не мог. В котором часу я пожелаю прийти на ланч? Когда захочу отобедать? Оставить ли за мной нынешнюю комнату, или я желаю переселиться в другую? Быть может, я захочу снять номера, подобные тем, что занимает его превосходительство? Все эти почтительные вопросы сперва смутили меня, но потом позабавили. Очевидно, слухи о моем богатстве неким загадочным образом достигли нужных ушей, и теперь я пожинал первые плоды случившегося». Я отвечал, что еще не решил, как поступить, и дам окончательный ответ в течение нескольких часов, а пока останусь в том же номере, что прежде. Покончив со своей трапезой, я отправился к юристам и уже хотел нанять двухколку, когда увидел, как мой новый друг возвращается с прогулки. Он восседал на великолепной каурой кобыле, чей дикий взгляд и дрожащие от напряжения ноги указывали на то, что она только что неслась галопом и все еще была недовольна, а потому противилась ездоку. Она пыталась стать на дебы, опасно пританцовывая меж телег и кэбов, но ее сдерживал Риманес, еще более очаровательный при свете дня, чем ночью. Легкий румянец слегка оживил его бледные черты, а глаза сияли от удовольствия после утреннего мациона. Я ждал, пока он приблизится. Рядом был Амиэль, появившийся в коридоре ровно в тот момент, когда показался его хозяин. Увидев меня, Риманес улыбнулся, коснувшись шляпы рукоятью хлыста в знак приветствия. «Долго же вы спали, Темпост, сказал он, спешиваясь и передавая поводье следовавшему за ним стременному. «Завтра вы должны присоединиться ко мне. Я буду в обществе тех, кто в новомодной манере называет себя ливерной бригадой. Когда-то одно упоминание ливера или каких угодно внутренних составляющих нашего телесного механизма считалось верхом неприличия и низкородности, Но теперь с этим покончено, и мы находим странное удовлетворение в обсуждении болезней и неприглядных медицинских подробностей в целом. В ливерной бригаде вы сможете взглянуть на весьма занимательных господ, продавшихся дьяволу ради увеселительных заведений. Тех, что едят столько, что кажется, будто они вот-вот лопнут, а потом горцуют на породистых лошадях. Животных, достойных уважения, в отличие от этих животных, в надежде разогнать свою дурную кровь, которую же сами и травят. «Они думают, что я один из них, но ошибаются». Он погладил кобылу и стременно увел ее. На лоснящейся груди и под подплещах виднелась пена после тяжелой скачки. «К чему тогда участвовать в этой процессии?» Смеясь спросил я, разглядывая его с нескрываемой симпатией, так как в экипировке сложение его казалось еще более гармоничным. «Значит, вы мошенник?» «О, да!» — весело воскликнул он. «И в Лондоне я не один такой, знаете ли». «Куда собираетесь?» «К юристам, чье письмо прочел вчера, фирму Бентом и Эллис. Чем раньше я с ними пообщаюсь, тем лучше, разве не так?» «Да, но послушайте, что я вам скажу». Он отвел меня в сторону. «Вам потребуются наличные. Со стороны ваша просьба о срочном авансе покажется странной и нет необходимости пояснять юристам, что вы получили письмо, будучи в шаге от голодной смерти. Возьмите этот бумажник». Помните, вы пообещали, что я буду вашим банкиром. И по пути можете заглянуть к какому-нибудь портному с хорошей репутацией, чтобы как следует приодеться. Ну, вперед. Он стремительно зашагал прочь. Я поспешил ему вслед, тронутый такой добротой. Но подождите, постойте же, лучше. так я впервые назвал его по имени. Он мгновенно остановился и стоял совершенно спокойно. Ну, спросил он с вежливой улыбкой. Вы не дали мне возможности договорить. Сказал я тихо, так как мы стояли в общем коридоре отеля. По сути, у меня есть кое-какие деньги, то есть я могу получить их сразу. Кэррингтон выслал мне вексель на 50 фунтов вместе со своим письмом. Об этом я забыл вам сказать. Он поступил очень достойно, дав их мне взаймы. Пусть вексель останется у вас в качестве залога за бумажник. Кстати, сколько в нем денег? Пять сотен, банкнотами по 10 и 20 фунтов. Кратко и по деловому ответил он. Пять сотен. «Мой дорогой друг, мне столько не нужно, это слишком много. В наши дни лучше иметь слишком много, чем слишком мало», — возразил он со смехом. «Мой дорогой Темпест, не придавайте этому такого значения. Пятьсот фунтов — это ничто. Эти деньги можно потратить на один только несессор. Лучше отошлите назад вексель Кэрингтона. Я бы не стал считать его столь щедрым, учитывая, что он наткнулся на золотую шахту» стоимостью в сотню тысяч фунтов стерлингов за несколько дней до того, как я покинул Австралию. Его слова я выслушал с большим удивлением и даже некоторой долей негодования. Вся честность и щедрость моего приятеля Бофлса вдруг померкла в моих глазах. Почему в письме он ни словом не обмолвился о своих успехах? Или боялся, что я стану докучать ему просьбами о новых займах? Видимо, Риманес, пристально наблюдавший за мной, прочел мои мысли, так как незамедлительно добавил, «Разве он не сказал вам о том, как ему повезло?» «Не очень-то дружеский поступок, но минувшей ночью я уже упоминал о том, что деньги часто портят людей». смелись предположить, что он не хотел меня обидеть», — поспешно возразил я с натянутой улыбкой. «Не сомневаюсь, что в следующем письме он обо всем мне напишет. Что же касается этих пятисот фунтов, оставьте, оставьте», — нетерпеливо перебил меня он. «К чему все эти разговоры о залогах? Разве не вы заключили со мной сделку?» Я рассмеялся. «Что ж, теперь за меня можно поручиться, да и я от вас никуда не сбегу». «От меня?» — и в его внимательных глазах промелькнул холод. «Да, это точно». Он небрежно взмахнул рукой и оставил меня. Я же, сунув набитый банкнотами кожаный бумажник за пазуху, нанял двуколку и быстро покатил на Безингхолл-стрит, где меня ждали мои поверенные. Прибыв по назначению, я представился, и меня со всем полагающимся почтением поприветствовали одетые в плохенькие черные костюмы два человечка, оказавшиеся представителями фирмы. По моей просьбе вниз спустился клерк, чтобы оплатить Кэп и отпустить кучера, а я, раскрыв бумажник луча, попросил разменять десятифунтовую банкноту золотом и серебром, что они с охотой исполнили. Затем мы приступили к делам. Мой дальний родич, которого я не помнил, видел меня лишенным матери-младенцем на руках кормилицы и без ограничений завещал мне все, чем владел, включая несколько редких коллекций картин, драгоценностей и антиквариата. Его завещание было столь лаконичным и недвусмысленным, что какое-либо юридическое буквоедство становилось невозможным, и мне сообщили, что через неделю, в крайнем случае 10 дней, все дела будут приведены в порядок, и я единолично и полно вступлю в свои права наследования. «Вы невероятно удачливы, мистер Темпест», — сказал старший из партнеров, мистер Бентом, откладывая в сторону последний из просмотренных бумаг. «В вашем возрасте это достойное князя наследство способно стать для вас великим подспорьем или великим проклятием, кто знает. Обладание столь огромными богатствами влечет за собой огромную ответственность». Меня позабавила подобная дерзость, исходившая от простого служителя закона, пытавшегося извлечь мораль и из постигшей меня удачи. «Многие бы с радостью приняли такую ответственность, поменявшись со мной местами», — небрежно бросил я. «Как насчет вас?» Я знал, что подобные ремарки считались дурным тоном, но сказал это сознательно, так как чувствовал, что он не вправе поучать меня в том, что касается богатства. Однако он не выглядел оскорбленным, просто искоса взглянул на меня, как задумчивый ворон. «Нет, мистер Темпест, нет», — сухо сказал он, — «не думаю, что мне вообще стоило бы оказываться на вашем месте». «Мне вполне достаточно того, кто я есть. Мое состояние заключено у меня в голове и приносит мне достаточный процент для существования, и ни о чем большем я не прошу. Мне достаточно просто жить с комфортом и честно зарабатывать на хлеб. Я никогда не завидовал богачам». «Мистер Бентом Философ», — с улыбкой заметил его партнер, мистер Эллис, — «в нашей профессии видишь столько взлетов и падений, что, следя за тем, как переменчиво благосостояние наших клиентов, мы хорошо усвоили этот урок». «О, этот урок я так и не усвоил до сегодня. весело ответил я. «Но в данный момент, должен признаться, я доволен своим положением». Они по очереди чинно поклонились мне, и мистер Бентом пожал мою руку. «Что ж, с делами покончено. Позвольте вас поздравить», — вежливо проговорил он. «Разумеется, если вы в любое время решите передать ведение ваших дел в руки, я и мой партнер беспрекословно подчинимся вашей воле. Ваш покойный родственник полностью нам доверял». «Смею заверить, что и я тоже», — перебил его я. «Прошу, окажите мне услугу и продолжайте сотрудничать со мной так же, как с моим дядюшкой, и можете наперед быть уверены в моей признательности». Оба человечка вновь поклонились. Теперь руку мне протянул мистер Эллис. «Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Не так ли, Бентам?» — Бентам степенно кивнул. «Что скажете, Бентам? Стоит ли нам говорить об этом или все же не стоит?» «Полагаю», — напыщенно отозвался тот что все-таки стоит об этом упомянуть. Я переводил взгляд с одного юриста на другого, не понимая, о чем идет речь. Мистер Эллис потер руки и неодобрительно улыбнулся. Мистер Темпест, дело в том, что ваш покойный родственник был одержим одной идеей, а его ум был практичен и трезв. Но идея эта была куда как любопытна. И если бы он до некоторой степени продолжил ее развивать, то кончил бы свои дни в сумасшедшем доме и не сумел бы распорядиться своим состоянием столь... Эм... достойным и благоразумным образом. Частью для себя и для... Эм, для вас он не стал ей упорно следовать, до самого конца сохранив свое достойное восхищение практичность и незыблемость моральных устоев. Но я склонен считать, что от этой мысли он так и не отказался, так, Бентом? Бентом задумчиво уставился на черное круглое пятно от газового рожка на потолке. Я думаю, что да. Я думаю, что он был абсолютно в этом уверен ответил он. «Уверен в чем?» спросил я нетерпеливо. «Он что, хотел запатентовать некое изобретение? Новый летательный аппарат? И тем самым пустить по ветру собственное состояние?» «Нет, нет, нет». И мистер Эллис рассмеялся коротким веселым смешком. «Нет, мой любезный сэр, в его воображении не было никаких мыслей, связанных с машиностроением либо коммерцией. Он был слишком... эм... слишком враждебно настроен ко всему, что зовется прогрессом. К любым изобретениям благодаря которым мир становится лучше. Видите ли, мне не просто подобрать слова, чтобы объяснить, в чем заключалась эта абсурднейшая нелепая выдумка. Но ведь мы так и не узнали, каким образом он разбогател, так, Бентом? Бентом покачал головой и жал губы. Мы управляли значительными средствами, инвестируя их и так далее, но в наши обязанности не входило интересоваться их происхождением, так, Бентом? И снова Бентом мрачно покачал головой. Нам доверили эти средства. — продолжил его партнер, нежно сомкнув кончики пальцев. — И мы постарались оправдать это доверие, сохраняя благоразумие и лояльность настолько, насколько могли. И лишь по истечении многих лет совместной работы он упомянул о... Э, данной идее. Совершенно сумасбродной и невероятной. И если коротко, вот в чем она заключалась. Якобы он продал душу дьяволу, и его состояние было одним из плодов этой сделки. Я захохотал во весь голос. «Что за нелепая мысль? Бедняга! Должно быть, рассудок несколько подвел его, а может, он выражался фигурально?» «Я так не думаю», — полувопросительно ответил мистер Эллис, все еще смыкая и размыкая свои пальцы. «Я думаю, что наш клиент буквально имел в виду, что продал душу дьяволу. Так, мистер Бентом?» «Я в этом положительно уверен», — со всей серьезностью заявил Бентом. «Он говорил о сделке как о состоявшемся и непереложном факте». Я снова засмеялся, хоть и не так оживленно. Что ж, время нынче такое, что людям в голову приходят самые нелепые мысли. Все эти учения Блаватской, Бизант, наука о гипнозе. Неудивительно, что кое-кто все еще верит в старые глупые сказки о существовании дьявола. Но для человека истинно разумного... Да, эм... Конечно, перебил меня мистер Эллис. Ваш родственник, мистер Темпост, был человеком весьма благоразумным. И это... Эм, Идея была единственным заблуждением, пустившим корни в его чрезвычайно практичном уме. Подобная мысль так и осталась бесплодной фантазией, но, полагаю, что нам стоило, и мистер Бентом согласится со мной, стоило упомянуть о ней. «Таким образом, мы исполнили свои обязательства и облегчили душу», — сказал мистер Бентом. Я улыбнулся, поблагодарил их и встал, собираясь уйти. Они вновь одновременно поклонились мне почти что напоминает двух братьев-близнецов. Настолько глубоко их общая юридическая практика отразилась на всем их облике. «Доброго вам дня, мистер Темпост», напутствовал меня мистер Бентом. «Вряд ли мне стоит напоминать вам о том, что мы готовы служить вам так же, как и нашему предыдущему клиенту, употребив на это все свои способности, и что вам может пригодиться наш совет в тех делах, что касается угождения вам и умножения ваших доходов. Могу я узнать, Требуются ли вам в настоящий момент какие-либо наличные деньги? «Благодарю вас, но нет», — ответил я мысленно благодаря за давшего мне возможность быть независимым от поверенных. «Деньгами я вполне обеспечен». Мне показалось, что они слегка удивились такому ответу, но здравомыслие не позволило им говорить об этом. Они записали мой адрес в гранд-отеле и велели клерку проводить меня. Я дал ему 10 шиллингов с наказом выпить за мое здоровье. Каковой он непременно обещался исполнить, и обошел вокруг дома правосудия, пытаясь заверить себя, что не сплю, что в самом деле являюсь обладателем пяти миллионов. По воре случая, свернув за угол, я наткнулся на человека, шедшего в противоположную сторону, того самого издателя, что днем ранее вернул мне мою рукопись. «Здравствуйте — Здравствуйте! — воскликнул он, немедленно остановившись. «Здравствуйте — Здравствуйте! — откликнулся я. — Куда направляетесь? Пытаетесь пристроить ваш злополучный роман? «Мальчик мой, поверьте, что в его настоящем виде...» «С ним все в порядке», — спокойно отозвался я. «Я опубликую его на собственные деньги». «Опубликуете сами?» — встрепенулся он. «Боже правый! Да это будет вам стоить фунтов шестьдесят-семьдесят, а то и целую сотню!» «Пусть даже тысячу. Мне все равно». Его лицо побагровело. От изумления он выпучил глаза. «Простите, но я...» — запинаясь, пробормотал он. «Я думал, что с деньгами у вас плоховато». «Да, так и было», — сухо кивнул я. «Впрочем, теперь дела обстоят иначе». И его растерянный вид, в совокупности с тем, что моя собственная жизнь перевернулась с ног на голову, так рассмешили меня, что я зашелся хохотом, громким и неистовым. Очевидно, что он почувствовал себя так неловко, что начал спешно озираться, словно в поисках путей к отступлению. Я схватил его за руку. «Слушайте, любезный!» проговорил я, пытаясь совладать со своим почти что истерическим приступом смеха. «Я не сошел с ума! Даже не допускайте подобной мысли! Просто я стал миллионером!» И я снова захохотал. Такой нелепой казалась мне эта ситуация. Но достопочтенный издатель ничего не мог понять, и черты его лица были полны такой тревоги, что я повторно предпринял попытку подавить одолевавшее меня веселье. И мне это удалось. Даю вам слово чести. Я не шучу. Это факт. Вчера вечером я мечтал о Бужине. И вы, как человек порядочный, предложили мне разделить его с вами. Сегодня я стал обладателем 5 миллионов. Да что вы так на меня смотрите? Неровен час удар хватит. Как я вам уже сказал, я сам опубликую свой роман за свой счет. «И его ждет успех». «О, я серьезен, я совершенно серьезен, серьезнее некуда. Денег в моем бумажнике достаточно, чтобы оплатить его публикацию прямо сейчас». Я отпустил его, и он отшатнулся, сметенный и ошарашенный. «Господи, помилуй меня грешного!» — еле слышно пробормотал он. «Должно быть, я сплю? Я никогда в жизни ничему так не удивлялся». «Я тоже», — сказал я, рискуя снова залиться смехом. «Но в жизни...» Как и в романах, порой случаются немыслимые вещи. А книга, отвергнутая строителями, то есть читателями, станет краеугольным камнем или гвоздем сезона. Сколько вы попросите за то, чтобы ее издать? Попрошу? Я? Издать ее? Да, вы? Почему бы и нет? Я даю вам шанс честно заработать. Или, может, ваша свора редакторов по найму способна вам помешать? Фи, вы ведь не раб. У нас свободная страна. Знаю я этих редакторов. Худосочные, страшные старые девы за пятьдесят, да заурядные книжные черви, страдающие несварением желудка, которым нечем заняться, кроме как морать многообещающую рукопись своим брюзжанием. Так к чему же, во имя всего святого, полагаться на мнение столь некомпетентных людей? Я заплачу вам за публикацию моей книги, сколько попросите, и еще сверху за вашу доброжелательность. Я гарантирую вам еще кое-что». Благодаря этой книге прославлюсь не только я, ее автор, но и вы, ее издатель. Я собираюсь заявить о ней по-крупному, связавшись с прессой. В этом мире за деньги можно сделать все. «Стойте! Погодите!» — прервал он меня. «Все это так внезапно? Вы должны дать мне подумать, дать мне время все взвесить. Тогда даю вам день, чтобы вы все обдумали», — сказал я, — «не дольше. И если вы не согласитесь, я найду кого-то еще, и тогда куш сорвет он, а не вы». «Не теряйте времени даром, друг мой. Доброго дня!» Он побежал вслед за мной. «Постойте! Послушайте! Вы так странно ведете себя, так сумасбродно, так непредсказуемо! Кажется, все случившееся вскружило вам голову!» «Так и есть! Теперь она работает как надо! Ну и ну! Подумать только!» И он доброжелательно улыбнулся. «В таком случае, почему бы вам не принять мои поздравления?» И он горячо пожал мою руку. Что же касается книги, уверен, что дело было не в стиле или качестве написанного. Просто она слишком... она слишком трудна для понимания, а потому вряд ли способна угодить вкусу читателей. Лучше всего сейчас окупаются книги о семейных неурядицах. Но я об этом подумаю. На какой адрес вам отправить письмо? «В Гранд-отель», — ответил я, в душе потешаясь над тем, как он смутился и растерялся. Я знал, что он уже подсчитывает прибыль, которую получит, если возьмется исполнить мой литературный каприз. Приходите завтра на ланч или обед, если пожелаете. Только сперва пошлите весточку. Помните, что на раздумье я дал вам всего один день и буду ждать ответа не дольше суток. С этими словами я покинул его. Он смотрел мне вслед, как человек, только что увидевший, как нечто неназываемое и чудесное свалилось с небес прямо к его ногам. Я пустился в путь, посмеиваясь, пока не увидел, как один или два человека посмотрели на меня с таким удивлением, что решил не давать воле мыслям, чтобы меня не приняли за помешанного. Шагал я энергично, и постепенно мое волнение утихло. Я вновь принял облик флегматичного англичанина, считающего, что любое проявление чувств есть верх невоспитанности, и остаток утра провел за приобретением готового платья, которое по необычайно счастливому стечению обстоятельств пришлось мне в пору а также сделав богатый, если не сказать расточительный заказ у модного портного на секвелл стрит пообещавшего исполнить все быстро и точно в срок. Вслед за тем я отправил обещанный арендный платеж хозяйке моей старой комнаты, прибавив 5 фунтов сверху, так как помнила терпении, с которым бедная женщина сносила мои отговорки, как и о том, с какой добротой она относилась ко мне в течение моего пребывания в этом жалком жилище. Покончив с этим. Я вернулся в Гранд-отель в прекрасном настроении подстать своему новому костюму. Меня встретил коридорный и со всей возможной учтивостью сообщил, что его превосходительство князь ждет меня к ланчу в своих комнатах. Я сию же минуту проследовал туда, обнаружив своего друга одного в пышной гостиной. Он стоял на свету у самого большого окна, держа в руках продолговатый хрустальный ларец, сквозь который смотрел внимательно, почти любовно. «А, Джеффри, вот и вы!» — воскликнул он. «Я заключил, что с делами вы управитесь до ланча, и потому ждал вас. Вы очень любезны», — ответил я, довольный тем, как он подружески назвал меня моим христианским именем. «Что это там у вас?» «Мой питомец», — ответил он с легкой улыбкой. «Видели вы когда-нибудь нечто подобное?»